Седьмая Ущелье осталось позади, вместе с ним, уступая место плотной сырой земле, дорогу покинули и пыльные булыжники, отчего прочерченная сотнями повозок колея заметно углубилась и заблестела остатками минувшего дождя. Устав змеица меж редких деревьев, извилистый путь неожиданно выпрямился, уверенно пополз на юг вдоль тесной еловой опушки. Всадников же ждали колючие объятия темного леса. «Вот такая история» подробно рассказал о случившемся ассасин. А тот Джон Слайлой, для которых разговор с Арабеской остался за гранью понимания, не могли взять в толк, как висевшая на волоске от гибели разбойница вдруг заслужила столько почестей. Бывают же встречи. Джона явно впечатлило услышанное. Повезло пиратке. Больше, чем всем остальным. Голову ей надо было снять. — проворчала Эрминия, наблюдая за мордой кобылы, что прямо на ходу вцепилась зубами в торчавшую рядом ветку и содрала с нее охапку хвои. «Быстрее бы поехали!» Ехидно ухмыльнувшись, Рексфолд решил подлить масло в огонь. «Да ладно тебе! Неплохая девка! Смелая! Жизнерадостная! Между прочим, подсказала, где я смогу ее найти, если мне станет одиноко!» «Шлюха!» — с ледяным презрением заключила воительница. «Хороший вкус не порог!» «Тебе ли не знать об этом, Эрми?» От лучезарной улыбки ассасина в лесу будто стало светлее. «То, что ты прилип к заднице, как банный лист, еще ни о чем не говорит. Прирезала бы давно. Да вроде как повода нет». Рексволд рассмеялся. «Отличная попытка, Эрми, но в это даже они не поверят». Он обернулся, бросив самодовольный взгляд на эльторонских друзей. «Кстати, мне показалось, или я слышал в бою рёв пламени?» Убийца остановил взгляд на хмурой Лайле, в глазах которой промелькнуло оживление. «Подпалило на славу», — одобрительно закивал Джон. Ублюдок дымился, словно в костре повалялся, и настолько обалдел, что попытался дёр дать. А до этого Лайла лихо пережгла его другому. Обоих обезвредило. Я лишь немного приструнил, чтобы не разбежались. «Так в нашем отряде теперь настоящий боевой маг!» — торжественно воскликнул Рексфорд памятуя увлекательные рассказы о легендарных королевских колдунах. Вампирша воспряла духом. Наконец-то воины не только вспомнили о примененной магии, но и оценили ее вклад в сражение. Я старалась. Спрятав смущение за скромной улыбкой, Лайла обратила взор на северянку, чье мнение было для нее особенно важно. «Неплохо», — скупо прокомментировала заслуги вампирши Эрминия. «Грядущий рассвет покажет, чего стоит твоя магия». Подготовься как следует, вспомни все тренировки и отоспись. Я тебя щадить не стану. Взаимно, дерзнула ответить Лайла, отчего воительница пронзила ее строгим взглядом и издала подобие мрачного смешка. Бесшумно ступая по зеленому мшистому ковру, коем был устелен весь лес, всадники углублялись в тенистый ельник. Разлапистые хвойные деревья были до нельзя похожи друг на друга. Даже у следопыта иногда складывалось впечатление, что они бродят по кругу. Однако, когда копыта лошадей заскользили по размытому ручьями глиняному склону, стало ясно. Проводник не заблудился. Странники спустились в длинный овраг, где их поджидала густая топкая грязь. В еловом полумраке она казалась чернее печной сажи. Вода и обилие вулканической глины, за которой сюда порой приходили местные алхимики, окрасили землю в цвет траурного оперения ворона. Вязкое месиво, поблёскивавшее редкими отсветами дня, будто норовило поглотить лошадей, но животные с немым протестом выдергивали ноги из чавкающих капканов и продолжали идти вперед, слепо доверяя жизни направляющим их всадникам. — Мы так в трясину не залезем? — с опаской спросил Джон, глядя, как бамбук по запястью утопает в грязи. — Не сунемся, не узнаем! — в привычной для себя манере ответила Сасин. Он не стал говорить, что ему раз-другой уже доводилось ездить этим непривлекательным маршрутом. Зачем лишать спутников острых ощущений? «Сам первый же встрянешь», — предостерег следопыт. я пролезу. Чего не сказать про твою серую перекормленную свинью?» «Слышал, бамбук, как он тебя назвал? Не забудь грызануть его при случае». «Я ему грызану. Оба зубы сплюните. У следопыта угроза вызвала лишь улыбку. А Лайла, насмотревшись на плывущую над головой хвойную сень, которая напоминала сплетение гигантских махровых паутин, опустила взор на золотой лик единорога. С таким поведением можно остаться неприглашенным на свадьбу. «Чего-чего?» Рексволт обернулся. Он вперил удивленный взгляд в вампиршу, что ненавязчиво подсвечивало колдовской руной блестевшее на пальце кольцо. Не сводя глаз со счастливого лица Лайлы, Следопыт убедился в правильности своего выбора. Подари он ей гребень для волос, как планировал изначально, то каким бы тот ни был роскошным, большую часть времени пылился бы в сумке. «В таверне этой побрякушки у тебя не было?» — задумчиво проговорил ассасин. «Раньше я ее тоже не видел». «Хвастаешься, значит?» Он перевел взор на хитрую улыбку Джона. «Вот с усатый! Даже мне ничего не сказал!» «Рекс! Эрми! Будем рады видеть вас в числе гостей!» Следопыт рассмеялся. «Судя по всему, единственных...» «Занятно!» Рексволд развернулся вперед и тут же наткнулся лицом на колючую еловую ветку, увесистой лапой свисавшую с хвойного потолка. Выругавшись по виверхельски, он незамедлительно сломал ее, после чего недовольно произнес. «Только не говорите, что вы предлагаете нам тащиться в Альтарон. «Ну...» — начал было Джон. «Не-не-не! В гробу я видел еще два месяца плавания на торгашной посуде, не выпалил ассасин. Как насчет того, чтобы провести церемонию здесь, в Горном Королевстве? Но по эльторонским традициям я все устрою!» Такой расклад я как-то не рассматривал, признался следопыт растерянно взглянул на Лайлу, которая неопределенно пожала плечами. «Но так до горы путь не близкий. У вас есть время подумать!» «Нужны ли вам гости?» — с провокационной ухмылкой подвел черту убийца. «Какая отвратительная манипуляция!» Однако на лице вампирши все же застыло сомнение. «Карета?» «Тройка?» «Клеверная тропа?» Словно торгуясь на рынке, уточнила она тонкости альторонских обычаев, присущих высшему свету. «Да не вопрос!» — с азартом воскликнул Рексвелд и, щелкнув пальцами, воздел указательный перст. Но за клевером придется прошвырнуться на юг королевства, чтобы застать самый поздний. Осень как-никак. Джон, с цветущей на губах улыбкой и надеждой в глазах, Лайла посмотрела на возлюбленного. Немного подумав, следопыт махнул ладонью. «Эх, Виверхель так Виверхель!» «Замётано!» Звучно хлопнул в ладоши довольный ассасин, который начал обретать веру в то, что сможет убедить друзей обосноваться в горном королевстве. Все так просто?» — вдруг неторопливо заговорила Эрминия. Ее холодный взор устремлялся вдаль, теряясь в глубине темного леса. «Захотеть? Подумать? Решить?» «На севере слово женщины и драной шкуры не стоит. Если бы ты родилась в Гранденарке, то досталось бы тому, кто способен выжрать больше всех мясного пива, оставаясь при этом метким охотником и свирепым бойцом. Пара подстреленных оленей твоему отцу...» пара сломанных челюстей другим позарившимся, и вот ты уже лежишь под неотёсанным двуногим кабаном. Воительница посмотрела на Лайлу таким ледяным взглядом, что та почувствовала себя опущенной в прорубь. «Я рада, что тебя не постигла такая участь. Цени свое счастье!» Тиски сочувствия больно сжали сердце вампирши, но она не подала и виду. Помнила, что воительница не терпела к себе жалости. «Ценю», — Лайла сдержанно улыбнулась. Как и то, каких друзей мне подарила судьба. Друзья, слушая песни, чавкающей земли, негромко произнесла Эрминия. Северу неведомо такое слово. Есть только в Лэнис Дезморо. Те, кому можно доверить спину. Ее взор коснулся вампирши, проскользил по следопыту и вновь растаял в недрах ельника. Вы больше, чем в Леннис Дезморо. Видимо, это как раз то незнакомое моей родине понятие, что я впервые услышала от Рексфолда. Похоже, оно начинает обретать смысл. После странного напутствия неожиданная и столь сильная похвала из уст воительницы звучала несколько пугающе, будто они подошли к последней черте, где настало время предсмертного откровения. Тяжелую, подобную могильной плите паузу расколол негромкий голос Джона. «Взаимно». После этого диалог сменили безмолвные размышления. И пока другие безуспешно гадали, что сподвигло Эрминию на такую речь, ассасин точно знал, еще один осколок разбитой души вернулся на свое место. В алберанском ущелье по-прежнему завывал ветер, заметая серой пылью остывшие тела разбойников. В отличие от уковылявших с пустыми руками подельников, они остались ждать прихода хищников, невольных летописцев угаснувших жизней, которые сделают их очередной тревожно-молчаливой историей этих земель, неприметной костью на обочине дороги, затерявшимся среди камней зубом или плотно уложенным в гнезде клочком одежды. Не потому ли так громко стонал ветер, что знал слишком много того, о чем никому не мог рассказать? Однако... Не все, кому было суждено стать историей, растворились на узких тропках судьбы. Одноглазая морда коня нависла над лицом мертвеца с застывшими в перерезанном горле окровавленными пальцами. Осторожно обнюхав полный гнилых зубов разинутый рот, жеребец брезгливо тряхнул головой, а затем, изогнув шею, посмотрел на всадницу. Ноктарра недоверчиво озиралась по сторонам. Чтобы вампир не учуял идущую по пятам смерть, Охотнице пришлось держать дистанцию, да такую, что амулет безнадежно остыл, перестав указывать верное направление. Но она не имела права упустить вурдалака. Достаточно было взглянуть на два недавних трупа, дабы осознать простую истину. Древнее зло сеяло смерть. Влажный воздух покрывал лицо освежающей прохладой, а шум срывавшегося со скал потока закладывал уши. До этого момента Лайла видела водопады только на картинках. Она завороженно созерцала, как белая падающая вода, напоминавшая бесконечную шаль, ныряла в пену бурлящего озерца, над которым яркой палитрой красок проступала полупрозрачная радуга. Кисти искусных мастеров не лгали, отражая на холстах великолепие первозданных пейзажей. Но чувство благоговения, неописуемого восторга, когда удается узреть чудо природы своими глазами, не могла передать даже самая прекрасная картина. Всё время, пока странники поили и кормили лошадей на лесном берегу, вампирша зачарованно стояла у воды любой с живописным видом. «Какая красота!» Будто пробудившись от сна, наконец промолвила она. «А я думал, тебя снова паралич разбил!» Завязывая мешочек, с усмехнулся ассасин. «Как тогда, в Гвоке, где ты прилипла к причалу и не меньше часа таращилась на море!» Рексволд, Рексволд. Развернувшись, Лайла проследовала к хрустевшей зерном филниере, которую Джон кормил с ладони. «Мы выросли в разных мирах. То, что тебе кажется обыденным, восхищает меня до глубины души. И наоборот...» Она погладила бархатный нос кобылы. «Я хорошо помню, какими глазами ты смотрел на сокровищницу». «Было дело», — нехотя признал убийца. «Кстати, не боишься, что ее обнаружат и растащат все богатства?» «Ведь я не единственный проныр на свете!» «Я спокойно. Если кто-то прознает о них и даже сумеет отыскать тайный вход в сокровищницу, то, не зная особенностей секретного механизма, он никак не попадет внутрь». Услышав стрек от вампирша подняла взор к скачущей по веткам сороки. А отчаянная попытка пробить толстую стену сделает ветхий замок его могилой. «Коварная расчетливая принцесса?» — отряхивая ладони, заулыбался Джон. «Не без этого», — игриво ответила Лайла. Пока спутники разговаривали, армения молча рылась в котомке с провиантом. Заткнув рот пресной лепешкой с полоской вяленого мяса, она потянула за веревочные завязки, собрав края сумки в подобие гармошки. «Эй, кинь мне одну!» — обратился к северянке Рексфолд, после чего ему в руки прилетел плотный кожный мешок. «Ну, можно и так», — распахивая котомку, проворчал он не обошло сумку с припасами и внимание Лайлы с Джоном. После отбытия из Савальхата никто даже крохи во рту не держал, а новые впечатления быстро превратили легкий голод в желание сожрать быка. За быка вполне сошла вяленая баранина, прекрасно сочетавшаяся с мучными лепешками, хоть и стоила в портовом городе неприлично дорого. Разумнее и дешевле было взять с собой сушеные рыбы, но за месяц плавания она осточертела настолько, что раздавая ее кто даром, Странники прошли бы мимо. Спустя четверть часа рассевшиеся на земле путешественники ощутили сытую усталость, сразу же напомнившую о прошлой беспокойной ночи и о приближении вечера, который, мягкой приглашающей приглашающий ко сну поступью, взбирался по кромке длинного дня. «Надо чапать, пока совсем не разморило», — чувствуя, как соловеет взгляд, сказал Рексфолд. «Потихоньку добредем до пихтового леса, а там остановимся на ночлег». «Да, я не прочь отправиться на боковую», — почти прозевал всю фразу Джон и посмотрел на Лайлу, что согласилась с ним вымученным кивком. «Слабаки», — затыкая пробкой флягу, бодро бросила Эрминия, хотя сама казалась вялой, как осенняя трава. «Ага», — с сарказмом буркнул ассасин, — «ты себя-то видела?», — спросил он со смешком. «Не глаза, а две щелки, прям как у рорхского посла. Поехали уже!» Убийца тяжело поднялся и лениво направился к жеребцу. «Знаю, впереди неплохое местечко. Тупиковую пещеру с узким входом, чтобы никакая тварь ночью не подобралась незамеченной. Вспомнить бы только дорогу!» Оседлав лошадей, странники не спеша поехали по берегу к вытекающей из озера речушке. Прямо за ней в золотом свете уходящего дня выселся пихтовый лес. Стоя у сырой колеи и поглаживая пальцем зарубки на прикладе арбалета, Нактарра задумчиво смотрела на кучную вереницу уходящих в ельник следов. Лежавшие в ущелье мертвецы не давали ей покоя. Неужели вампир избавился от двух своих спутников? Или же на его пути оказались случайные встречные? Спустя несколько часов преследования память размыла образы скрывшихся из виду всадников, и охотница не могла определенно сказать, какая у них была одежда. В любом случае, помимо четырех лошадей, рядом с вордалаком оставался как минимум один человек, который стал свидетелем жестокой расправы. Так кто же он? Плененная гипнозом жертва? Или идейный приспешник? Перешедших брод реку всадников приветствовали стройные пихты, протягивая к ним мягкие лапы. В отличие от ели, что подобно сварливым мачехам только и ждали повода отвесить колючую оплеуху, Их прикосновения оказались по-матерински ласковыми. Наслаждаясь этой удивительной нежностью, ладонь Лайлы то и дело скользила по бархатным иголкам пушистых ветвей. «Почти приехали!» Рексволд наблюдал вдалеке замшилую каменную гряду, напоминавшую руины старинной крепсти. «Мой любимый закуток в лесу Хельгроса. Не думал, что еще когда-нибудь здесь остановлюсь!» Хельгроса? удивленно переспросила вампирша, ощутив пробежавший по спине холодок. «Какое жуткое название для такого прекрасного места!» «Чего жуткого-то?» — ассасин устало зевнул. «Название как название!» «Ты не знаешь, кто такой Хельгресс?» Оторвавшись от своего занятия, Лайла смерила убийцу внимательным взглядом. «Какой-нибудь местный граф, в честь которого назвали лес? И почему меня это должно волновать?» С нотками упрека, поинтересовался Рексфолд. «Потому что ты далек от истины». Негромким голосом ответила вампирша, после чего продолжила гладить проплывающие мимо ветви. И, видимо, незнаком с поверьем об обезображенных душах пегасов. «А вы?» Вопросительный взор Лайлы коснулся остальных спутников. «Нет», — примкнул к рядам несведущих следопыт. Эрминия же едва заметно помотала головой. «Байки решила потравить», — нашел в себе силы усмехнуться Рексфолд. «Ну валяй, только сильно не пугай, а то я запасных портков не взял». «Я бы на твоём месте не ёрничала», — тон вампирши стал серьезным, как приговор судьи. «Ведь если ты видишь перед собой меня, то вполне можешь столкнуться и с чем-то иным, выходящим за рамки твоего понимания». Судя по сошедшей с лица ассасина чахлой ухмылке, аргумент возымел силу. Говорят, что иногда душа Пегаса, погибшего насильственной смертью, не покидает мир, а превращается в Хельгроса, фантома в облике обтянутого кожей скелета лошади с ободранными крыльями. Одни считают, что феномен связан с происхождением небесных коней, они созданы магией жизни, и порой она показывает свою обратную сторону – смерть. Другие уверены, что Хельграсы – порождение тьмы, дело рук черных магов. Но сторонники обеих теорий сходятся в одном – фантомы являются к потерявшим надежду людям и поглощают их души. «Любопытная история». Ассасин направил жеребца меж позеленевших от густого Хаскал. «Я в этом лесу уже раз десять ночевал, но призраков пока не встречал, а потому ответственно заявляю. Не вешайте нос, и дохлые клячи до вас не доберутся». Взор убийцы упал на двухметровый пролом в каменной стене. «Мы на месте». Неглубокая, но просторная пещера оказалась действительно удобной для привалов. Было видно, что иногда в ней гостили случайные путники. По центру, темнело давно отсревшее, обложенное камнями кострище, а в самом конце из трещины в полу торчала обглоданная лошадьми жирть. Странники натаскали валежника с пихтовым лапником еще до наступления темноты, которая окутывает тенистые леса задолго до сползания вечернего солнца за острые макушки деревьев. Рассевшись на хвойных подстилках вокруг крепнущего пламени, сонные путешественники наблюдали, как примастившийся на вязанку хвороста Джон взял в руки лютню, и робко коснулся струн. Первый аккорд прозвучал неумело. За ним раздался второй, не менее корявый. Начиная с третьего, музыка обрела красоту. Пальцы следопыта вспомнили ноты пятнадцатилетней давности. По пещере разлетелась приятная альторонская мелодия. Переливаясь торжеством надежды и оттенками светлой грусти, она коснулась сердец слушателей, заставив каждого задуматься о чем-то своем сидевшая рядом с Джоном вампирша смотрела в костер. Перед глазами танцевало жаркое пламя, но по душе струился мороз, вызванный размышлениями над мрачными рассказами северянки. В голове не укладывалась мысль, что где-то во льдах стояло королевство, утонувшее в жестокости и насилии. Страна, в которой единственным законом была грубая сила. Место, где даже не существовало слова «друг». Улёгшийся на спину Рексфолд, положив голову на ноги воительницы, упер неподвижный взгляд в потолок. В сознании ожили далекие воспоминания. Скрип палубы, бравые матросы и гордо поднятый чёрный флаг. Корабль свободы, вырвавший озлобленного мальчишку из тесной бойцовой ямы. Но как бы сложилась дальнейшая судьба, колебушующий шторм не потопил бы пиратский корабль, распахнув перед юношей дверь в иной мир, Быть может, как Густав примерил бы треугольную шляпу капитана, или же взобрался еще выше, став одним из лордов Грозовых островов? Не обошли нахлынувшие думы и Арминию. Она медленно крутила в пальцах увядшие Эдельвейс, а в голове — незаданный Джону вопрос. Доводилось ли ему, солдату, заставшему военное время, когда-нибудь убивать невинных? Хоть сумбурный поток сознания ищёл эту идею дурной, недавние события в ущелье дали ясный ответ. Мог ли убивать невинных тот, кто решил сохранить жизнь напавшим на них разбойникам, обезвредив их двумя меткими выстрелами? Годы, проведенные в Гранденарке, научили не щадить врагов, чтобы потом не найти в спине внезапный топор или стрелу отмещения. Будь ее воля, северянка бы без раздумий казнила всех налетчиков но вовсе не потому, что видела в них угрозу. Нет, по праву силы. За то, что не неумевшая толком сражаться варьё возомнило себя бандой грабителей и дерзнула перейти им дорогу. Однако поступок следопыта посеял в ней сомнения. Возможно, жизнь даже такого отребья чего-то достоила. Эхо последнего аккорда растворилось в треске костра, вместе с ним угасла и ностальгия Джона по бескрайним лесам Альторона. «Красивая мелодия! Благородная!» Подняв взор на возлюбленного, впечатлённо промолвила Лайла. «Ага», — потягиваясь, согласился Рексвуд, «Что за мотив?» «Из моей песни. Я вроде как и слова до сих пор помню. Наружу просятся, да только вот голос. В нем я уверен, меньше, чем в руках. Вдруг уже и петь-то разучился». «Ничего, мы развяжем тебе язык. Да, Лайла?» Ассасин взглянул на вампиршу, которую явно заинтересовали скрытые таланты избранника, после чего улыбку убийцы разорвал широкий зевок. Несомненно, уверенно ответила Лайла. Смотрите, не пожалеете. Джон переместился на широкую хвойную подстилку. А то как запою, все сороки светок попадают. Усмехнулся он, заваливаясь на бок. Мужланы на севере горлопанят хуже лосей во время гона. Спихивая с ног голову Рексфолда и поудобнее устраиваясь, хмуро изрекла Эрминия. «Думаю, тебе до них далеко». «Уж надеюсь», — следопыт обнял Лайлу, что улеглась рядом, прислонившись спиной к закованной в сталь груди. С тяжелым вздохом поднявшийся ассасин дошел до входа в пещеру и осторожно заслонил его огромной разлапистой веткой с внутренней стороны которой неприметно висел бронзовый колокольчик. Вечно бодрый страж вмиг оповестит спящих о приходе незваных гостей. Подобные приспособления часто использовались Рексфолдом во время странствий, когда они с Арминией останавливались на ночлег в злачных местах. Вернувшись к костру, ассасин обнаружил, что усталость одолела всех без исключения. День выдался действительно сложным. Обладающую чувствительным слухом вампиршу не тревожил даже похрапывающий на ухо следопыт, а северянка впервые за долгое время забыла положить около себя мечи, заснув на спине с белеющим в полураскрытой ладони цветком, Чем вызвало у Рексфолда улыбку умиления, если так можно было назвать, обессиленно изогнутые губы. Подбросив в огонь немного хвороста, убийца лег возле воительницы и практически сразу провалился в долгожданную мягкую тьму. Спустя несколько часов костер превратился в рассып красных углей с одиноким оранжевым огоньком, жадно лизавшим последнюю щепку. Крепкий сон Джона нарушила царапающее прикосновение к колбу. С трудом разлепив глаза, он уперся взглядом в темное пятно, которое настойчиво шебуршилось перед лицом. Ничего не разобрав с просонья, следопыт схватил силуэт пятернёй и тут же, отдернув руку, чертыхнулся, едва не перебудив всех остальных. Это был ёж! Тебя как сюда занесло, приятель! Воин уставился на свернувшийся между ним и Лайлой и колючий комок, что выражал недовольство чередой тихого отрывистого фырканья. Угораздило же. Эх... Осторожно взяв напуганного зверька, Джон поднялся и, пошатываясь, побрел к выходу из пещеры. Будучи предупрежденным о нехитрой защитной конструкции, он выкатил ежа через щель между нижними ветвями, льющую на пол треугольник холодного лунного света. Однако стоило следопыту развернуться, как надежда быстро рухнуть в объятия сна разбилась о стену кромешной темноты. Последний огонек угас, а тусклые угли кострища скрывало обрамление из камней. «Ну, замечательно», — обреченно проворчал Джон. Чтобы никому не отдавить пальцы или ненароком споткнувшись не приземлиться на ничего не подозревающих друзей, воин, подобно слепцу, побрел вдоль шероховатой стены. Лунное пятно за спиной позволяло оценить пройденное расстояние, и когда оно показалось ему достаточным, следопыт опустился на четвереньки и пополз к центру пещеры. Не лучшее времяпровождение для потревоженного разума, который стремится поскорее укрыться уютным одеялом сна. Тяжелые веки неумолимо ползли вниз, будто каждая из них заменили на решетку от главных ворот цитадели. Наконец левая рука Джона нащупала пушистый край пихтовой подстилки. Незапланированное приключение закончилось. Следопыт поленился бросить на багровые угли охапку хворост, решив, что горячее кострище и так не остынет до рассвета. Развалившись на захрустевшем лапнике, он с облегчением вздохнул настолько тихо, как сумел, чтобы не разбудить лежавшую рядом Лайлу, которая, судя по долетавшему до виска дыханию, спала уже на другом боку. Осторожно привалив к себе вампиршу, воин положил ладонь на обхваченные кожаными штанами формы и стал медленно погружаться в сон. «И как задница? Лучше, чем у Лайлы?» Негромкий голос обжег Джона не хуже каленого железа, Рука следопыта взметнулась по спине девушки и замерла, столкнувшись с пересекавшей лопатку косой. «Эрминия!» «Я... вставал... и перепутал...» «Не зная, как объяснить сложившуюся ситуацию, пробормотал оторопевший воин». «Я поняла», — спокойно ответила Севрянка. «Иначе бы уже сломала тебе руку». Она приподнялась на локти и, приблизившись, обдала лицо Джона теплым дыханием. «Но это не ответ на вопрос». Следопыту потребовалось несколько секунд, дабы восстановить в памяти прорезавшиеся сквозь дрему слова. «Упругая», — после короткой паузы уклончиво ответил он, не желая обидеть никого из девушек, пусть Лайла и вряд ли слышала их разговор. «Молодец», — выкрутился. Одобрительно похлопав воина по щеке, Эрминия перевернулась на другой бок и почти сразу засопела, чего нельзя было сказать о Джони сонливость которого как рукой сняла. Однако покой воительницы продлился недолго. Она проснулась от того, что кто-то настойчиво трепал ее за плечо. Во тьме пробудившегося сознания зазвучал треск костра. «Да какого волка вам всем не спится?» — проворчала северянка, все еще ощущая себя разбитой и резко открыла глаза. Узрев незнакомое лицо, озаренное светом подрагивающего пламени, Эрминия вмиг откатилась в сторону, после чего тут же вскочила, приняв боевую стойку. Сжатый кулак — Был готов сокрушить врага прицельным ударом в подбородок, но так и замер на уровне груди. Перед ней стоял ребенок, мальчик лет 10 в плотных терракотовых штанах и кольчужной тунике. Он с надеждой смотрел воительницы в глаза: Ты кто такой? Негромко изрекла Северянка, оглядываясь по сторонам, и постепенно осознавая, что кроме них в пещере больше никого нет: ни рексволда, ни друзей ни их вещей. Пропали и привязанные к покосившейся жерди лошади, а у костра, окончательно приводя в замешательство, одиноко зеленела помятая лежанка. «Помоги», — игнорируя ее вопрос, взмолился мальчуган. «Отцу плохо, он просил позвать девушку в платье». «Да ты никак слеповат, аль просто дурной», — мрачно заключила Эрменя. «Это по-твоему платье?» Она решила демонстративно поправить наруч, но вместо брони почувствовала под пальцами тонкую ткань. Воительница недоверчиво опустила взор на свою одежду, ощутив сковавший тело безмолвный ужас. Потрепанное голубое платье. То самое, что когда-то было снято с мертвой горожанки в Басторге. В голове промелькнула страшная мысль. Вдруг ей не удалось вырваться из цепких лап сиреневого дурмана, а все случившееся за последний месяц — насмешка судьбы, плод воображения умирающего рассудка, который отчаянно блуждал между беспамятством и безумием. Внезапная встреча с Рексволдом, магия, чудодейственное лекарство, воскрешение из мертвых. Сейчас все это походило на угасающую иллюзию, скрывавшую за собой беспощадную боль агонии. Скорее же! Мальчик взял Армению за руку и настойчиво потащил к выходу. Пребывавшая в отрешенности северянка не сопротивлялась. Если чары забвения рассеялись, то где же предсмертные муки? Их полное отсутствие корежило сознание странным, но закономерным выводом. Неужели она только что умерла, представ перед проводником в загробный мир? Едва они вышли из пещеры, как абсолютно непонятным образом оказались в темной комнате со спертым прогнившим воздухом. Сквозь заколоченное досками окно на пол падали полоски лунного света. У воительницы возникло неприятное предчувствие, она осторожно попятилась, но уже через шаг спина уперлась в закрытую дверь, тихо брякнувшую железным засовом. Проскрипев старыми половицами, мальчик подошел к очертаниям стоявшего у стены стола и зажег свечу. На желтом агарке, стекавшем по медному подсвечнику застывшими восковыми ручьями, задрожал тусклый огонек, который чуть не потух от вздохнувшего сквозняком дома, а затем уверенно выпрямился. Свет крепнущего пламени дополз до узкого каменного подоконника, упал на усеянный глиняными черепками пол, заблестел на золочёных доспехах лежавшего посередине комнаты покойника, что крепко сжимал в бледной руке лезвие, воткнутого в половицу палаша. Люций... «Дорвертон!» «Ты поможешь ему?» Мальчуган пронзил Армению печальным взглядом. По щеке северянки скатилась одинокая слеза. Она, как сейчас, помнила перекошенное болью лицо Люция, когда отравленное вино выдавливало из него остатки жизни. Охваченный дурманом разум толкнул ее на ужасное деяние «Подлое убийство храброго воина!» вина которого была лишь в том, что он, будучи капитаном стражи, верой и правдой защищал свой город от банды разбойников. — Прости. Эрминия сползла по двери и обреченно опустилась на пол. — Я не ведала, что творю. Не смея взглянуть мальчику в глаза, она потрясенно смотрела на тело, слушая, как в гробовой тишине комнаты зажужжали проснувшиеся мухи. Плотно стиснутые зубы не смогли удержать стоявший в горле ком, и он вырвался наружу с хлипом отчаяния. Вслед за ним раздался тяжелый стук. Кулак воительницы влетел в пол, замерев на вздрогнувшей доске, подобно заблудившемуся путнику, что застыл в неуверенности на распутье незнакомой дороги. Скрепко сжатые сжатой руки на половицу перебрались горячие капли крови, но Эрминия, опознавшая бездонную глубину душевных терзаний, не чувствовала боли как и текущих по щекам соленых ручьёв, которые срывались с подбородка кристально чистыми каплями, покрывая голубое платье вереницей темных следов. Смерив девушку полным безразличия взором, мальчик повернулся к столу и накрыл свечу ладонью. Тихое шипение угасшего пламени напомнило предсмертный вздох дряхлого старика. Комнату поглотила тьма. Густая. Холодное. Будто глаза утопили на дне чернильницы, а ту, в свою очередь, закопали в глухой, промерзлой могиле. От лунного узора на полу дававшего хоть какой-то ориентир не осталось и следа, лишь бесконечная чернота. Во мраке раздался короткий скрежет, который закончился резким деревянным стуком. Затем звук повторился, но чуть ближе. Северянка утерла заплаканное лицо рукавом, «Неужели малец пытался подтащить к ней мертвеца? Зачем?» «Я не смогу ему помочь», — скорбным голосом сообщила Эрминия, с трудом сдерживая всхлипы и слушая, как выступающие части доспехов бороздят старые половицы. «Ошибаешься», — прозвучал немногословный ответ со стороны стола, и воительницу прошиб холодный пот. В центре комнаты находился только покойник, и он... Полз к ней. Воздух наполнил тошнотворный смрад разложения, а мухи, будто ополоумевшие, принялись хаотично носиться во мраке. Они с мерзкими шлепками бились о стены, врезались в лицо, пытались забраться в уши и ноздри. Но даже жужжащая в ухе насекомое не заставило северянку пошевелиться. Поникнув головой, и роняя слезы, она молча слушала, как близился скрежет неотвратимого возмездия стук локти мертвеца, что отсчитывал секунды ее существования в загробном мире. Возможно, став ничем, пустотой в потустороннем пространстве, измученная душа наконец обретет покой. Эрмения уже ждала прикосновения ледяных пальцев к босой ступне, когда закрытая дверь за спиной вдруг с треском распахнулась, словно некто, обладающий нечеловеческой силой, рванул ее наружу, Да так что стальной засов и крючковатые петли со звоном разлетелись по комнате. Потеряв опору, воительница вывалилась на улицу, ударившись головой о камень мостовой. В затылке замаршировала тупая боль, но упавший на лицо бирюзовый свет отвлек северянку от неприятных ощущений, и она медленно открыла глаза. Нависшая над угрюмым городом луна напоминала покрытый и Все как в древних грандонаркских поверьях о мертвой лощине, куда после смерти попадали бесславно павшие, где царила вечная ночь, а место небесного светила занимал тусклый кусок льда. Со всех сторон поползли зловещие шорохи, вслед за которыми ветер принес зловоние гниющих трупов. Однако Ирминия и не думала подниматься. Даже головы не повернула, продолжая безропотно смотреть в пугающе низкое небо. Воительница уже знала, кто скрывается в темноте мистического бастарга. Те невинные, кого она протаранила загнанным до пены жеребцом. Те, чьи изувеченные копытами тела остались лежать на утонувших в хаосе улицах, пришли отомстить. Этот час настал. По расчерченной горечью сожаления влажной щеке скатилась еще одна слеза, маленькая капля эгоизма. На закате бытия сильно захотелось увидеть Рексволда, хотя бы украдкой, в последний раз. Но врата в прошлую жизнь были закрыты. Навсегда. Неуклюжее шарканье мертвецов приближалось. С каждым их шагом лик бирюзовой луны уменьшался и тускнел, безвозвратно утопая в омуте черного неба и все больше сковывая взор колючей мглой. Когда едва заметный круг полностью растворился во тьме, а спине стал привычен могильный холод мостовой, Арминия прикрыла глаза. Сквозь окружившую ее какофонию шорохов прорезался леденящий душу полузвериный крик младенца, который впился в меркнущее сознание, задвоился эхом и заглушил все остальные звуки. Затем наступила тишина. Беспробудная. Как самая темная ночь — тягучая, как горячая смола, и глубокая, как строгий взгляд престарелого проповедника. Однако гробовое безмолвие нарушил зашумевший в ухе ветерок, давший северянке понять, что ее разум почему-то не истлел в вечности времен. Воительница недоверчиво открыла глаза. Взор по-прежнему пленяла тьма, но пробудившийся рассудок распознал дыхание спящего рядом Рексфолда. Очередная иллюзия — Вопрос был разорван донесшимся с другой стороны храпом следопыта, который, судя по удаленности, находился на своем привычном месте рядом с Лайлой. Коснувшись тела и ощутив под пальцами кожаную броню, Эрминия окончательно убедилась в том, что все увиденное — лишь кошмар. Чертов ночной кошмар. За одним исключением. Катившиеся по лицу слезы она чувствовала и сейчас — А желание разрыдаться еле сдерживали стиснутые зубы. Чтобы они не предали ее, как во сне, рот надежно укрыла полусогнутая ладонь. Северянка бесшумно встала и бросила заплаканный взгляд на отмеченный лунным светом выход Тихая поступь, зажатый пальцем язычок колокольчика, застывший на влажных щеках поцелуй прохладного ветра. Мрачный лес утопал в поволоке тумана, что белело в лунных просветах призрачными облаками. Пройдя несколько шагов под пристальным взором яркого месяца, Армения обреченно рухнула на колени. Груз вины прибил ее к земле, как дождь, парящий клочок пуха. Более двух десятков убитых, не меньше раненых. Как жить дальше, если совесть никогда не даст забыть о содеянном? «Сердцу неведома дорога к искуплению, а смерть больше напоминает трусливый побег!» Замкнутый круг безысходности все ту же сдавливал шею грубой петлей отчаяния, отчего стоящий в горле ком оброс колючими шипами. Сдаваясь под натиском эмоций, воительница была готова безутешно разрыдаться, но внезапное прикосновение зимы сорвало шею шеи удавку страданий. Вышедший из носа пар и защипавший кожу мороз заставили мокрый взор настороженно плутать по округе. Уловив движение, взгляд метнулся к дальней, залитой лунным светом прогалине. Там, сливаясь с туманом, серел силуэт худощавой лошади. Рассматривая тонкие полкообразные ноги и проваленную спину, Северянка подивилась, как то убогая доходяга еще ковыляла, а не смердила гнилью в каком-нибудь овраге. Но вдруг в белой пелене мелькнули очертания ободранных крыльев. «Так вот ты какой!» Эрминия не сводила глаз с остановившегося хельгроса который, низко опустив голову, стал похожим на увидевшего добычу грифа. «За душой моей, значит, пришел». «Подавишься, тварь!» Угрожающая изрекла воительница и поднялась с колен. Около минуты они стояли неподвижно, пронзая друг друга острыми взглядами. Девушка чувствовала, как кожу обжигает свирепая стужа, а застывшие на подбородке слезы оборачиваются ледяными каплями. Но даже потусторонний холод вестника смерти не мог сломить суровый взор, вылетавший из-под нахмуренных бровей копьем незыблемой стойкости. Ни тени страха, ни лоскутка сомнения. Подняв, наконец, голову, фантом медленно развернулся и побрел прочь, распадаясь на клубы седого тумана, пока не растворился в нем полностью. Едва он исчез, продрогшее тело северянки ощутило тепло осенней ночи, пусть и ложное, порожденное сгинувшим вслед за призраком морозом. Эрминия стерла с лица иней, еще немного постояла задумчиво, смотря на белый месяц, после чего зашла в пещеру, так и не осознав, что стала одной из немногих, кому удалось пережить встречу с Хельгрессом.